Глава девятая А вот и речка. Немного уже, но, судя по всему, более глубоководная. Справа на берегу послышался треск. Герхард хоть и не расслаблялся, но все равно вздрогнул от неожиданности. На большой воде можно особо не переживать за безопасность, хотя выстрел из какой-нибудь винтовки никто не отменял. А тут речка шириной метров пятнадцать всего. Хорошо, что плыл чуть ближе к левому берегу. Выломав с корнями тонкую и высокую березу, на обрывистый берег выскочил топтун, успев притормозить и не свалиться в воду. Следом за ним появились лотерейщик с бегуном. Уж не те ли твари, что у лодок тусовались? Навряд ли. Не могли же они меня преследовать через весь кластер? Герхард хотел потревожить их очередью из автомата, но передумал. Не стал применять и устройства от ученых. Все равно не допрыгнут, да и не полезут они в воду. Но на всякий случай еще больше отдалился от правого берега. Главное не забывать левый берег контролировать. Вот с него-то любая нечисть сможет запросто запрыгнуть в лодку. Эти же на правом берегу перли по нему параллельно лодка не сводя с лакомой еды голодных глаз и круша на своем пути кусты и мелкие деревца. Километра два его сопровождали, он уже как-то и привык к их рыку и урчанию, пока забег Туари не прервала очередь из крупнокалиберного пулемета. Герхард же сидел спиной по направлению движения и не видел, что уже показался блокпост. Бежавший впереди топтун рухнул с перебитыми конечностями, пропахав мордой дерн и, не удержавшись, рухнул с обрывистого берега в воду. Река в этом месте как раз сделала небольшой поворот. Быстрое течение подхватило его тушу и поволокло дальше по направлению к блокпосту. Бегуну хватило пары пуль, предназначавшихся топтуну, но угодивших в низшую тварь. Лотерейщику повезло не попасть в сектор обстрела, он вовремя прибавил скорость. Но вторая очередь непосредственно по нему попала в коленные суставы. Он рухнул, взрыв в землю. Следующая короткая очередь добила его. Оглянувшись, Герхард увидел, как от пристани уже недалеко находящегося блокпоста отвалил катер, расставляя за собой белый бурун. Течение реки проволокло тушу топтуна мимо блокпоста и вскоре вынесло на песчаную косу. Один из бойцов находился за пулеметом, а в рубке сквозь солнечные блики внешник с трудом рассмотрел еще два силуэта. С пристани подали знак Герхарду. Высокий парень в камуфляже махнул левой рукой, а затем показал в сторону берега, куда причаливать. Внешник не сомневался, если что, боец моментально применит автомат, который в данный момент списал с плеча, да и ствол пулемета, из которого расстреляли твари, уже смотрел на лодку. Ну и верно, мало ли кого принесло в их края, бдительность еще никому не помешала. Ну, спасибо, парни, очень выручили. Мне на воде ничего особо не грозило, но рано или поздно пришлось бы к берегу причалить. Иртыш. Представился Герхард, но, увидев непонимание на лице парня, который до этого ему махал с пристани, а сейчас еще помог лодку на берег вытянуть, пояснил. «Иртыш, это мое имя Вулье». «Теперь понятно. Пашкентий». В свою очередь представился боец и протянул ладонь к Герхарду. Пожав руку парню, внешник посмотрел на судно, полностью находившееся на берегу, возле которого он и причалил. Пашкентий перехватил заинтересованный взгляд. «Судно на воздушной подушке. Не видел, что ли, такие?» «Да как-то вживую еще не доводилось. Интересная штука», — вполне искренне ответил Герхард. Тут уже в свою очередь поинтересовался Пашкентий, кивнув на снасти в лодке. «А ты на рыбалку собрался?» «Нет», — улыбнулся внешник. «Из меня такой же рыбак, как из рубера-балерина. Лодка по случаю досталась вместе со снастями. Если нужны удочки, то забирай их, мне не жалко». Пашкинти рассмеялся, но, взглянув на ртыша пояснил. «У нас самих этого добра имеется в избытке. Хоть прямо сейчас магазин открывай. Ассортимент товара обширный на любой вкус. Ты же через водохранилище на речку попал». «Ну да». Кивнул Герхард, еще не понимая, к чему клонит новый знакомец. — Так после каждой перезагрузки оно все в лодках и катерах. Как сам понимаешь, пустышам они уже ни к чему. Вот судно, что тебе понравилось, тоже оттуда. Хозяин острова нам по случаю подогнал. — В смысле хозяин острова? — вполне искренне удивился Герхард. — Так там пират со своей семьей живет. Рейдер-одиночка, — пояснил Пашкентий. Услышав такую новость, внешник слегка изменился в лице, что не ускользнуло от внимательного бойца. — Знаешь его? — Нет, только чуток слышал, но я плыл по водохранилищу и ничего такого не приметил, кроме тростника ближе к левому берегу. Издалека плохо видно, я возле правого греб, пока уже на речке меня твари на середину не отогнали. В середине деревья растут, они и дом закрывают собой. «Да, что-то похожее имелось. Я тогда не понял, хотя была мысль, что деревья. Но я особо не вникал. Греб и греб». «Не советую без приглашения туда соваться». С улыбкой предупредил Пашкентий и, не вдаваясь в подробности, пояснил. «Чревато для здоровья». «Я не думал, но все равно спасибо». «Пашкентий, что у вас тут?» Послушался позади строгий голос. «Командир, это...» «Спасибо». Прервал бойца Герхард. «Я сам. Меня зовут Артыш, крестный Ронин. в стаб вольный. Я в ваших краях впервые слышал лишь, что он недалеко находится. Буду благодарен, если подскажете, как в него попасть». «Иваныч», — представился командир блокпоста, лет 30 светловолосый крепыш в российском камуфляже, и, прежде чем ответить на вопрос, уточнил. «Сам из какого стаба будешь?» — Нас пятеро, и мы — вольные рейдеры. Нигде надолго не задерживаемся, работаем на себя. — А остальные тогда где? — немного усомнился в словах Герхарда иванович Пока мародеркой в городском кластере, что за водохранилищем занимаются, а завтра двинутся дальше по намеченному маршруту. — А тебе тогда зачем, Стаб, если не секрет, конечно? — улыбнулся уголками губ командир. «К знахарю попасть мне нужно, требуется консультация. Ваш стаб самый близкий, насколько мне известно. Знаю лишь примерное направление, и еще неизвестно, когда подвернется оказия посетить другой, а мне очень нужно». «А друзей как ты догонишь? Вдруг придется задержаться?» «Да не вопрос. Имеются контрольные точки для встречи». И чтобы пресечь дальнейшие ненужные расспросы, Герхард поспешил уточнить. «Кстати, ваш знахарь толковый, с опытом хоть?» «Не толковый», — продолжил улыбаться Иванович. «А толковая?» «Не понял», — слегка оторопил Герхард. «Ему, собственно, знахарь не очень-то и нужен, просто выбрал вполне объяснимую причину желания посетить стаб, но то, что знахарь-женщина, его, признаться, удивило». Знахарка у нас прямо отлично. Хелен любого другого знахаря за поезд заткнет. И я не преувеличиваю. Оно так и есть на самом деле. У Герхарда при упоминании имени женщины перехватило дыхание. Он закашлялся и, с трудом восстанавливая дыхание, выдавил. Извини, поперхнулся. И еще пару раз, кашлянув и утерев выступившие слезы, спросил. Она красивая? — Очень. Но ты, друг, губу особо не раскатывай. Предупреждаю на всякий случай. Иваныча от дальнейшего разговора отвлекли подошедшие двое бойцов. — Командир, лотерейщика и бегуна выпотрошили. Хабар с них, правда, невелик. Вот, держи. В мятом голубом куске хлопчатобумажной ткани размером с носовой платок лежало четыре спорона. — Нормально. Плюс еще хабар, что взяли с топтуна. Не согласился с бойцами Иваныч. Так. «А тропы куда дели?» Парни сконфузились и ничего не ответили. «Ясно. Берите лопату и марш закапывать. Я после проверю». «Иваныч, может, их в реку? Ну, их эти лопаты». «Вынесет на плес, как топтуна. Один черт с ними придется возиться. А мы столкнем их дальше в реку. Пусть дальше плывут». «Ладно, уговорили. Но смотрите, я вас предупредил. Так, дело к вечеру идет». Это уже к Герхарду. «Нечего на ночь к слабо переться. Здесь переночуешь, а с утра я сам собирался начальству на глаза показаться. Заодно и тебя прихвачу. Чего зря ноги бить? Как смотришь на это? Согласен?» Герхард долго не мог уснуть. Слова командира блокпоста знахарки его взбудоражили. «Это просто совпадение. Мало ли в улье девушек с именем Джульетта, Анжелика, да и Хелен, я думаю, с десяток наберется, если не больше. Ну что я сам себя обманываю, ведь я очень хочу, чтобы знахарка оказалась моей Хелен». Герхард за все прошедшие годы так и не смирился с мыслью, что Хелен мертва. С другой стороны, она смогла бы за столько лет передать хоть какую-нибудь весточку, что жива. Ведь не один же год прошел, а гораздо больше. Выходит, это не она. А может, все-таки она? Промучившись половину ночи, он, наконец, уснул. Усталость все же взяла свое. День оказался насыщенным на события и трудным. Как и обещал Иваныч, выехали в стаб с утра. Джипом управлял сам командир, в открытом кузове за турелью с ПКМ находился пулеметчик и, как заметил Герхард, был слегка расслаблен. «Как у вас тут вообще обстановка?» «По-разному, но в основном тихо. Твари отвадили сюда шастать. К тому же патруль периодический периметр объезжает». Амуры Не шалят?» «Стикс миловал, но сказать, что у нас здесь курорт, это не так. Года три назад муру затеяли у нас под боком дела свои порешать, но их вовремя ликвидировали. Недавно объявились очередные отморозки. В общем, особо скучать не приходится. Ты когда назад думаешь?» Сменил тему разговора Иваныч. «Дня два-три, наверное, побуду. Буду смотреть по обстоятельствам». На повороте джип притормозил у серого ухоженного памятника. Здесь похоронен следопыт, командир нашего блокпоста. Давно погиб, попал прямо на этом месте в Муровскую засаду. Парни его очень уважали и любили, я его тогдашним не знал. У нас трое парней осталось из той команды. Давно сложился ритуал, проезжая мимо притормозить на минуту. Дальше продолжили путь молча, лишь на подъезде к стабу Иваныч оживился. «Почти приехали!» Джип замер перед хитро выложенными бетонными блоками, между которыми змейкой велась узкая дорога. «Будем ждать джип охраны. Несмотря на то, что меня и машину знают, все равно выезжают для первичного осмотра». И правда, широкие створы ворот раскрылись, и наружу выехал такой же джип, как и у командира блокпоста. Следом выполз БТР-80, за ним четыре шишиги. Командир блокпоста на своем автомобиле сдал назад, съехав на обочину. Мужики, видать, в рейд отправляются. Тем временем из ворот выехала еще одна восьмидесятка, после чего они закрылись. Передовой джип проехал мимо, поприветствовав Иваныча, а вот бронетранспортер, поравнявшись, остановился. На броне сидело четыре бойца в полной экипировке. Один из них показался внешнику знакомым. Он в этот момент, повернувшись к товарищу, что-то у того спрашивал. Получив ответ, развернулся обратно и встретился со взглядом Герхарда. Равнодушно кивнул в знак приветствия и задумался о чем-то своем, глядя перед собой. Черт! Внешник едва не выругался вслух. «Пискарь!» Странно, но он меня почему-то не узнал. Может, просто не ожидал здесь увидеть? Что же, вполне возможно. Герхард был уверен на все сто процентов, что парень его не узнал. Пискарь смотрел на него, как на совершенно незнакомого человека. Ни один мускул не дрогнул на его лице. Абсолютное безразличие. Из открытого люка вылез симпатичный молодой мужчина, судя по экипировке, командир. — Привет, Иваныч, к полковнику. — Здорово, следопыт. Ты угадал к нему. Я и не знал, что вы в рейд собираетесь. Сам-то он хоть на месте? Или тоже, как и вы, съехал куда? — На месте. У нас внеплановый выезд образовался. Ладно, времени ждет, надо двигаться. — Назад когда? — Дня через два. — Давай, удачи, парня Что за следопыт? — спросил Герхард, когда колонна пыля прошла мимо. Бывший командир блокпоста Иванович, заметив, как расширились зрачки у собеседника, только рассмеялся, успокоившись, пояснил. Нынешний следопыт и погибший один и тот же человек, нынешний попал к нам в волю через 13 лет после гибели первого следопыта. Ошарашенный Герхард лишь покачал головой, переваривая удивительную информацию. Он, конечно, слышал про подобные случаи, но вот близко столкнуться с такой ситуацией ему ранее не доводилось. Оставив после себя неприятный и удушливый запах отработанного топлива, колонна скрылась из вида. «А теперь мы», — патрульный джип. «Так следопыт о нас доложил сепараться. Видишь, ворота вновь открылись. Нас ждут». Пока джип медленно петлял по змейке, приближаясь к стабу, Герхард чувствовал себя неуютно. Два танковых ствола, направленных на джип, сопровождали и контролировали его движение. Внешник ничуть не сомневался, что они в любой момент, если охрана посчитает нужным, могут в дребезги разнести приближающийся автомобиль. Герхард зябко передернул плечами, почувствовав холодок между лопатками. Джип уехал в раскрытые ворота и остановился. «Иваныч, надолго к нам?» «Нет, часа через три назад. Проведите ртыша к Быкову». Кивнул он на своего пассажира. «А я к полковнику». «На месте должен быть. Я знаю, следопыт успел сказать». иванович пожал руку Герхарду. «Удачи тебе. Думаю, что скоро увидимся, ведь назад через нас пойдешь». «Пока, не знаю». Улыбнулся мнимо рейдер. Когда командир блокпоста уехал, повернулся к бойцам охраны. «Теперь куда? Я у вас первый раз». В кабинете ментата за письменным столом сидел худощавый молодой мужчина и что-то увлеченно рисовал на печатном листе бумаги, не сразу обратив внимание на вошедшего. Герхард, пользуясь моментом, с интересом осмотрелся. В глаза бросились три пейзажа, висевших на стене рядышком, очень близко один от другого. Не сразу сообразил, что это триптих, единый пейзаж, разбитый на три части, но одно понятно — картины написаны уже в улье. Ментат, наконец, оставив в покое карандаш и лист бумаги, проследил за взглядом посетителя, не без удовольствия пояснил. Моя жена маслом балуется. Решила, что ее высокохудожественные творения, но ну, просто обязаны украшать мой кабинет. Это все лирика. Давайте перейдем к делу. Присаживайтесь. Кивнул он на стул перед столом. Кто? Откуда? Иртыш, крестный Ронни. Я рейдер-одиночка. Предпочитаю свободный промысел. Ни от кого не завишу, никому ничего не должен. Давно в Улье? Около трех лет. «Окажется, что уже целую вечность», — с некоторой горечью в голосе произнес Герхард. «С мурами встречи имелись?» «Я не мур, если об этом речь. А так за все время блужданий по кластерам мне однажды приходилось пересекаться». «И?» — ментат внимательно посмотрел на Герхарда. Тот лишь усмехнулся и ответил. Если я сейчас сижу целый и невредимый в этом кабинете, то повезло мне, а не им. К нам с какой целью? Отдохнуть и к знахарю заглянуть. Рассчитываю дня три-четыре побыть. Как у вас насчет отдыха? Если имеется в виду заведение с девушками, то работает массажный салон. Долгое время у нас подобных услуг не оказывали. Но против природы не попрешь, поэтому разрешили открыть такое заведение. Есть также кафе. Новая хозяйка обычной столовой перепрофилировала ее, за что Анжелике большое спасибо от жителей Стаба. Рекомендую. Вполне дешевое и, главное, вкусное блюдо. Ну и, конечно, бар Месье Жана. Кроме привычного земного ассортимента предлагается эксклюзивный продукт местного производства – мещеряковка. Элитный вискарь. С коньяком даже рядом не стояли. И еще бар славится яблочным сидром. Все благодаря местному мастеру Бондарю. Так что есть где провести время и отдохнуть. Главное соблюдать наши правила. Не скандалить и вести себя тихо и мирно. Разрешено ношение личного оружия, но только в кобуре и без патронов в стволе. Разрядите свой автомат, уберите в рюкзак и можете идти. В 20 метрах отсюда находится гостиница для гостей стаба. Добро пожаловать в стаб вольный. Находясь в кабинете ментата, Герхард не испытывал ни малейшего волнения. Разница в развитии его мира и параллельных слоев из мира попаданцев сказалась на технологиях. Правдивые ответы Герхарда воспринимались любыми ментатами, что муровскими, что рейдерскими, вполне правильными. И все благодаря работе, введенного под кожу микроскопического чипа. Пискарю же его не вводили, ограничились лишь браслетом феничкой. Впрочем, тоже эффективным средством одурачивания ментатов. К знахарке решил сходить на следующий день, а пока нужно заселиться в гостиницу, да и в порядок себя привести. Если она на самом деле его, Хелен, но даже если и не его, Герхард считал неудобным прийти к женщине, насквозь провонявшим потом. Мнимый рейдер, не торопясь, шел по улице и с любопытством рассматривал здание. Жителей на улице не так уж и много, ну и правильно, почти полдень, часть на службе или работе, часть в рейде. Но это не означало, что, если случить что, и защищать стаб некому. Навидневшийся в разрыве между зданиями массивной стене Герхард заметил возвышающиеся над ней бронеколпаки. Отсюда не видно, что у них из вооружения, но явно что не автоматы, а пулеметы, а может и еще что посерьезнее, размер брони колпаков предполагал наличие тяжелого вооружения. Без постоянного дежурства в них явно не обходятся. Прошел дальше по улице и вскоре оказался в центре штаба. Слева располагалось одноэтажное здание с рядом небольших окон и красочной вывеской над дверью бар месье Жана. На правой стороне дороги двухэтажное здание. Над единственной дверью первого этажа свежая на вид вывеска — кафе у Анжелики. Вначале заселюсь в гостиницу, приведу себя в порядок и схожу в кафе пообедать. но ну, а вечером посижу в баре. Решено. Так и сделаю. Герхард постоял, осматриваясь в поиске гостиницы и пока не находя ее. Хотя, судя по всему, где-то рядом находится. Возле него притормозил джип с двумя бойцами. Один за рулем, второй в кузове у пулемета. На дверце сероватая, вся в царапинах запаленная надпись «Патруль». «Что подсказать?» «Мужики, где здесь гостиница?» «Так вот же», — показал пулеметчик на здание кафе. «Со двора вход». «Не догадался бы. Спасибо». «Мы так и поняли, поэтому и остановились». Усмехнулся рыжеволосый водитель и, попрощавшись, тронул джип с места. Проводив его взглядом, Герхард обогнул здание. И в самом деле, с тыльной стороны кафе в самом начале увидел входную дверь, а дальше вдоль здания огороженную парковку с шишигой и двумя джипами без пулеметов на турелях. Очень скромная красная табличка с белой надписью «Гостиница на двери». Потянул за ручку на себя и вошел внутрь. Полутемное помещение 3 метра на четыре. Справа от двери за небольшой загородкой письменный стол, за которым сидела и читала книгу женщина на вид лет сорока, а сколько ей на самом деле неизвестно, смотря сколько она прожила в Улье. Впрочем, Герхарду все равно, кадрить тетку он не собирался, главное комнату получить. Среагировав на появление посетителя, она с неохотой отложила книгу и посмотрела на него. «Здравствуйте!» — вежливо поздоровался Герхард и уточнил. «Свободные комнаты есть?» «Вы к нам надолго?» — раскрывая толстую амбарную книгу и беря ручку, спросила женщина. «Дня на три-четыре. Мне бы одноместный номер». «Как раз вчера такой я освободился. У нас в основном группы останавливаются. Сутки три спорана. Вода только холодная, но в стабе есть баня. А так в номере имеется электрочайник. С вас девять споранов вперед. Съедете раньше, верну разницу». Герхард вынул из кармана целлофановый пакетик со споранами, специально отложенными для оплаты, и отчитал необходимое количество. «Вас как в журнал записать?» рейдер ртыш Записав, она выложила на стойку ключ с деревянным бочонком, на торце которого выжжена цифра пять. Вверх по лестнице, а потом налево. Спасибо.